16 октября. Шум и здоровье. 16 октября 1987 года в Варне, Болгария, проходила международная конференция «Акустическая среда. Методы и средства защиты». Шум сопровождает нас повсюду, дома, в транспорте, на работе. От шума мы подчас так устаем, что нас раздражает даже тиканье часов. Установлено, что звуковой шум влияет на работоспособность и здоровье. Так негромкая мелодичная музыка немного повышает артериальное давление, усиливает выработку гормонов, что увеличивает работоспособность. Громкая же музыка и непривычные шумы, напротив, действуют негативно. Постоянное воздействие шума большой интенсивности снижает слух и может даже вызвать глухоту из-за повреждения внутреннего уха. Дети, живущие вблизи аэропорта, чаще болеют, чаще получают травмы и имеют более ослабленную нервную систему по сравнению с детьми, живущими вдали от него, в таких же природных и социальных условиях. К сожалению, даже на утренниках в детских садах уровень громкости звуковой аппаратуры недопустимо высок. Сейчас начали диагностировать у молодых людей стремительное снижение слуха со скоростью, ранее присущей лишь пожилым пациентам. Некоторые ученые связывают эту тенденцию с постоянным использованием наушников, воспроизводящих музыку с опасной для здоровья громкостью. Дело в том, что нервные волокна наших ушей защищены миелиновой оболочкой, оберегающей наш орган слуха от повреждений. Но оболочка нуждается в тишине для своего восстановления, а кто-то не снимает наушники днем и ночью. Шум больших городов сокращает жизни обитателей сильнее, чем курение табака. 17 октября. В погоне за трансуранами. 17 октября 2006 года российские и американские физики сообщили о получении 118-го, последнего на сегодняшний день, элемента таблицы Менделеева. Итак, сегодня в таблице Менделеева 118 элементов. Физики продолжают пытаться синтезировать все более далекие трансурановые элементы, те, которые не встречаются в природе, но могут быть получены искусственно. Элементы с порядковыми номерами от 93 до 100 были получены при облучении урановой мишени мощными потоками нейтронов. Этот способ, однако, не позволяет получать еще более массивные ядра. Пришлось перейти к тяжелой артиллерии. Мишени стали бомбардировать ускоренными ядрами от углерода, номер 6, до криптона, номер 36. Так удалось продвинуться до 118-го элемента. О его открытии почти одновременно сообщили физики из подмосковной Дубны и из Ливерморской национальной лаборатории в США. Надо сказать, что такого рода эксперименты очень сложны и дороги. За несколько дней усиленной бомбардировки удается получить всего несколько новых ядер, которые надо еще выделить из миллиарда-миллиардов разнообразных других ядер и надежно зарегистрировать. Задача далеко не простая. Такие открытия могут вам показаться бессмысленными, особенно если учесть, что полученные с таким трудом ядра распадаются за доли миллисекунды, так что никакой пользы от них народному хозяйству нет. Почему же тогда ученые проявляют к этим экспериментам такой интерес? Таким способом физики стараются глубже понять фундаментальные устройства нашего мира и проверить, насколько хорошо современная теория описывает реальность. 18 октября. Венера открывает свои тайны. 18 октября 1967 года спускаемый аппарат советской межпланетной станции Венера-4 впервые вошел в атмосферу Венеры. Укутанные плотной атмосферой с густым слоем облаков Венера долго хранила свои тайны. Советский Союз стал посылать космические аппараты к ней с 1961 года. Первые три станции Венера вышли из строя еще до подлета к Венере. Долгожданный успех принес полет Венеры-4. В течение 94 минут спускаемый аппарат погружался в атмосферу планеты. На высоте 25 километров от поверхности он разрушился при давлении 20 атмосфер и температуре 270 градусов Цельсия. Было установлено, что атмосфера Венеры почти целиком состоит из углекислого газа. В мае 1969 года добраться до поверхности Венеры пытались Венера-5 и Венера-6, но им тоже это не удалось. Но уже 15 декабря 1970 года Венера-7 впервые совершила мягкую посадку и в течение 20 минут передавала данные с поверхности Венеры на Землю. Температура там составила 460 градусов Цельсия, а давление 90 атмосфер. Почему же так жарко на Венере? Если бы Земля оказалась на ее месте, температура на ней повысилась бы не более чем на 60 градусов. Все дело в сверхплотной атмосфере из углекислого газа. Она работает как парник, пропуская солнечное тепло и не выпуская наружу инфракрасное излучение самой планеты. Станция «Венера-8» в июле 1972 года обнаружила, что облачный слой на Венере оканчивается на высоте 35 километров над поверхностью. Облака, как оказалось, состоят из капелек серной кислоты. А ниже находится чистая прозрачная атмосфера. Видимость на поверхности Венеры примерно такая же, как в пасмурный день на Земле. 19 октября. Жизнь и смерть звезды 19 октября 1910 года родился Субраваньян Сикар, астрофизик, лауреат Нобелевской премии за теоретические исследования физических процессов, играющих важную роль в строении и эволюции звезд. Умер в 1995-м. Звезды рождаются и умирают Чандра Сикар создал полную теорию эволюции звезд. Когда 20-летний индиец плыл к берегам Англии для продолжения обучения, он читал книгу Артура Эддингтона «Внутреннее строение звезд», полученную в качестве награды на физическом конкурсе. Судьбы умирающих звезд стали темой его дальнейшей работы. Он показал, что большие и малые звезды ведут себя по-разному после того, как погаснет ядерная топка в их недрах, и звезда начнет сжиматься под действием собственной тяжести. Если масса звезды не превышает 1,4 солнечной массы, то сжатие остановится на стадии белого карлика. Звезда, масса которой в 2-3 раза превышает солнечную, взорвется, став сверхновой. Ее наружная оболочка будет отброшена, а остаток сожмется до нейтронной звезды. Из-за ее огромной плотности электроны и протоны, вдавливаясь друг в друга, превратятся в нейтроны. Масса кубического сантиметра такого вещества — около 100 миллионов тонн. Для физиков нейтронные звезды — это самые интересные объекты. Тут и сильные гравитационное поле, и сверхсильные магнитные поля, и сверхтекучесть, и сверхпроводимость. Еще в 1932 году Ландау предсказал возможность их существования, а открыли их лишь в 1974 году. Ну а еще более массивные звезды будут сжиматься беспредельно, превращаясь в черные дыры. 20 октября. Мусор на Земле и в космосе. 20 октября 2002 года в Новгороде открылась необычная выставка. Мусор обнаружены при чистке берегов озера Ильмень и нескольких рек. Почти половина всех отходов — это автомобильные покрышки. Также много старых холодильников, скамеек и урн с городских улиц. Многие тысячелетия цивилизации была практически безотходной. Отбросы могли постепенно разлагаться и снова входить в круговорот веществ. Но за последние сто с лишним лет люди во многом перешли на синтетические материалы, не поддающиеся разложению. Мы буквально окружены кладбищами отбросов. Они окружают не только города, даже склоны гор, покрыты сотнями тысяч тонн мусора. Человечество уже давно достигло того уровня, когда грамотное уничтожение отходов жизненно необходимо. И сейчас ведущие научные центры, наконец, занялись этой проблемой. Мало нам свалок на Земле. Мы замусорили еще и околоземное пространство. Там остались исчерпавшие свой ресурс спутники, третьи ступени ракет-носителей, детали космических аппаратов, а также бытовой мусор, ведь раньше обитатели орбитальных станций запускали прессованные отходы в космос с помощью специальной катапульты. Этот мусор уже создает проблемы. Объектов величиной от 1 до 10 сантиметров в околоземном пространстве около 100 тысяч, менее сантиметра — около 10 миллионов. А скорость этих объектов может достигать 15 километров в секунду, и последствия столкновения с ними могут быть катастрофичны. На одного человека в год приходится около 200 килограммов твердых бытовых отходов и 800 килограммов отходов промышленных. 21 октября. Самый знаменитый в мире изобретатель. Это, безусловно, Томас Эдисон, 1847-1931, получивший более 4000 патентов, мировой рекорд. Он создал безопасную электрическую лампу накаливания. Первое испытание лампы накаливания с угольной нитью состоялось как раз 21 октября 1879 года. Построил первые электровозы, положил начало электронике, изобрел фонограф, усовершенствовал телеграф, телефон, киноаппаратуру и так далее. В школьные годы юный Томас не проявлял особых дарований. После того, как учитель обозвал его безмозглым тупицей, мать вообще забрала сына из школы. С 12 лет он начал работать. Сначала разносчиком в поездах, потом станционным телеграфистом. Первым его изобретением были технические приспособления, благодаря которым старший телеграфист на линии был уверен, что Эдисон работает, в то время как тот занимался своими делами. В 22 года Эдисон основал собственную фирму по продаже бытовой электротехники. Его девиз — никогда не изобретай то, на что нет спроса. В 1880 году Эдисон начал выпуск безопасных лампочек, которые вскоре вытеснили применявшееся до этого газовое освещение. Эдисон отличался феноменальным трудолюбием, работая по 16-19 часов в сутки. «Гений — это 1% вдохновения и 99% пота», — говорил Эдисон. На 85-м году жизни, умирая, он сказал своей жене, Если есть что-нибудь после смерти, это хорошо. Если нет, тоже хорошо. Я прожил жизнь и сделал лучшее, что мог. Томасу Эдисону принадлежит фраза, ставшая лейтмотивом 20-21 веков. Возможно абсолютно все. 22 октября. Венера под облаками. 22 октября 1975 года спускаемый аппарат межпланетной станции «Венера-9» совершил мягкую посадку на освещенную сторону Венеры и передал первую венерианскую фотопанораму. «Венера-9» и «Венера-10» совершили мягкую посадку на освещенную сторону планеты с интервалом в три дня. Вскоре весь мир облетели переданные ими панорамы венерианской поверхности. Люди увидели на снимках каменистую пустыню. А в марте 1982 года станции Венера-13 и Венера-14 передали уже цветные панорамы, в которых преобладали зелено-коричневые тона, так как синие и голубые лучи поглощаются атмосферой Венеры. На этих станциях был проведен поистине уникальный эксперимент — забор грунта с поверхности Венеры и анализ его химического состава. На Венере-13 было установлено к тому же звукозаписывающее устройство, которое зафиксировало звук грома. Впервые мы услышали звуки другой планеты. Мы узнали, что на Венере существуют грозы, и они во много раз мощнее, чем на Земле. Что ураганные ветры, постоянно бушующие на верхней границе облачного слоя, сменяются у поверхности легким бризом. А вскоре были получены и подробные радиолокационные карты всей поверхности благодаря Венерам 16 и 17, 1983, американскому аппарату Магеллан, 1989 и европейскому аппарату Венера-экспресс, 2006-2014. Шестую часть поверхности планеты занимают низменности. Была бы на Венере вода, там были бы океаны. Большая часть поверхности — холмистой равнины. Есть горные цепи с пиками высотой до 11 километров выше нашего Эвереста и вулканы. Тайны, спрятанные под облаками нашей соседки, раскрываются. 23 октября. Софья Ковалевская. Математик и женщина. 23 октября 1889 года Петербургская Академия Наук отказала Софье Ковалевской 1850-1891 в предоставлении научной работы в России. Тем не менее, она стала членом-корреспондентом Петербургской Академии. Двери российских вузов в то время были закрыты для женщин. Для получения высшего образования 18-летняя Софья Корвин-Круковская оформила фиктивный брак с Владимиром Ковалевским и уехала с ним в Германию. Там она стала ученицей знаменитого математика Карла Вейерштрасса. Через три года Геттингенский университет простил, по словам Вейерштрасса, принадлежность Ковалевской к слабому полу и присудил ей степень доктора философии, математических наук и магистра изящных наук. Вскоре сдался и совет Берлинского университета, присудив ей степень доктора философии по математике с наивысшей похвалой. Окрыленный успехом, 24-летняя Ковалевская устремилась на родину. Но российский бастион науки оказался неприступным для женщины. Она приняла предложение Стокгольмского университета. В ноябре 1883 года одна из стокгольмских газет писала, «Сегодня нам предстоит сообщить не о приезде какого-нибудь принца крови. Нет, принцесса науки, госпожа Ковалевская, почтила наш город своим присутствием и будет первым приват-доцентом женщины в Швеции». Всеобщее признание буквально обрушилось на нее. «Моя слава лишила меня обыкновенного женского счастья. Почему меня никто не может полюбить?» «Я могла бы больше дать любимому человеку, чем многие женщины. Почему же любят самых незначительных, и только меня никто не любит?» Из дневника Софьи Ковалевской. 24 октября. Мир в капле воды. 24 октября 1632 года в Голландии родился антон Ван Левенгук, открывший мир микроорганизмов. Умер в 1723-м. Левенгук был самоучкой с душой настоящего ученого. Увлекшись в молодые годы шлифовкой стекол, он достиг потрясающих результатов. Сделанные им линзы величиной с горошину могли увеличивать предметы в 300 раз. Он вставлял их в деревянную оправу на длинной ручке и прикладывал вплотную глазу. Это, конечно, еще не был микроскоп в современном понимании. Хотя микроскопы, состоящие из объектива и окуляра, делали уже в начале XVII века, но из-за плохого качества линз изображение получалось тусклым и нечетким. Трудно было что-то разобрать в этом переплетении цветных бликов и темных пятен. Качество же левенгуковских линз было отменным. С их помощью удалось заглянуть в доселе невиданный мир. Левенгук рассматривал в свой микроскоп все, что можно. Он обнаружил, что в водяной капле обитает несметное число живых существ. Они имели вид и палочек, и спиралей, и шариков. Многие из них быстро двигались. Так в 1673 году совершилось одно из великих открытий, положившее начало микробиологии. Левенгук одним из первых стал проводить опыты на себе. Он первым увидел красные кровяные клетки, эритроциты и сперматозоиды. Даже умирая, Левенгук детально описывал процесс угасания жизни в своем теле. Почти 50 лет он присылал в Лондонское королевское общество письма, в которых рассказывал о своих открытиях. Они навсегда сохранили его имя в летописях науки. Размеры атомов десятой доли нанометра, а разрешение современных электронных микроскопов достигает сотых долей нанометра. 25 октября. Спор Эйнштейна и Бора. В конце октября 1927 года в Брюсселе проходил Пятый Сальвеевский конгресс, сыгравший особую роль в формировании квантово-механического мировоззрения. Начиная с 1911 года и по сей день в Брюсселе регулярно проводятся международные конференции по обсуждению фундаментальных проблем физики и химии, так называемые Сальвеевские конгрессы. На пятом таком форуме новорожденная квантовая механика проходила свое боевое крещение. Главным ее оппонентом выступил Эйнштейн. Защиту возглавлял Бор. Дискуссию открыл Эйнштейн знаменитой фразой «Я не верю, что Бог играет в кости». Подумав, Бор ответил «Но право же не наша печаль» предписывать Господу Богу, как ему следовало бы управлять этим миром. Как рассказывал Гейзенберг, участник событий и автор знаменитого соотношения неопределенностей, дискуссии начинались уже ранним утром с того, что Эйнштейн за завтраком предлагал очередной мысленный эксперимент. А вечером, во время совместного ужина, Нильс Бор доказывал, что и этот эксперимент не может поколебать соотношение неопределенностей. Итак, день за днем. Эренфест сказал тогда Эйнштейну, «Мне стыдно за тебя, Эйнштейн. Ты оспариваешь новые квантовые теории совершенно так же, как это делали с теорией относительности твои враги». Матч завершился победой Бора. Спор же продолжался всю их жизнь. Из письма Эйнштейна Бору. Нечасто в моей жизни человеческая личность доставляла мне такую радость самим фактом своего существования. Из письма Бора Эйнштейну. Встретить вас и говорить с вами было одним из сильнейших переживаний в моей жизни. 26 октября. Точнее, метра В октябре 1982 года начато испытание российской навигационной системы ГЛОНАСС. Раньше свое местоположение на Земле определяли по звездам. Сегодня к вашим услугам спутниковой системы навигации. Практически одновременно в 1970-х годах начали разрабатываться американская система GPS и российская ГЛОНАСС — глобальная навигационная спутниковая система. К 1995 году эти системы были полностью развернуты. 24 специальных спутника держат в поле зрения весь земной шар. ГЛОНАСС позволяет определять трехмерные координаты земных и околоземных объектов с точностью меньше одного метра. Приемник, положение которого определяется, принимает сигналы точного времени четырех или более спутников, движущихся по точно известным круговым орбитам радиусом около 12 тысяч километров. Зная расстояние до спутников и время распространения сигналов, приемник вычисляет свои координаты на карте Земли и высоту. Такой навигатор можно использовать для определения положения путешественников, транспорта, потерявшихся домашних животных, угнанных автомобилей. Он способен проложить маршрут по улицам незнакомого города, указать пути объезда заторов, участков ремонта дорог и многое другое. Применение дециметровых волн требует прямой видимости спутников. В туннелях, на узких улицах, в ущельях и очень густом лесу система глонасс может не сработать. Наибольшая точность достигается при одновременной навигации сразу по трем системам — ГЛОНАСС, GPS и европейской Галилео, встроенным в автомобильные и спутниковые телефоны и коммуникаторы. Чем больше спутников видит приемник, тем надежнее навигация в сложных условиях. 27 октября. Радиация в медицине. 27 октября 1951 года впервые при лечении рака использована радиация. Применение радиоактивных препаратов в медицине — это настоящая революция. Основной вклад они вносят в борьбу с двумя главными бичами человека — раком и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. При лечении раковых заболеваний применяют интенсивное гамма-излучение кобальта-60 — кобальтовую пушку. Радиация все шире используется и для диагностики. Вводя в организм так называемые «меченые атомы» — радиоактивные изотопы, можно изучать любую его систему — сердечно-сосудистую и кровотворную, водно-солевого баланса, дыхательную и пищеварительную, костную и лимфатическую, головного и спинного мозга. Меченые атомы способны выявить опухоли и метастазы размером с маковое зернышко задолго до того, как они становятся заметными на рентгене. С помощью меченых атомов было доказано, что за сравнительно небольшое время организм подвергается почти полному обновлению. Слагающие его атомы, кроме железа, заменяются новыми. Радиоактивные изотопы применяются и для лечения. Например, йод отлагается в щитовидной железе, особенно при базедовой болезни. Наблюдая с помощью счетчика за положением радиоактивного йода, можно быстро поставить диагноз. Большие же дозы радиоактивного йода вызывают частичное разрушение аномально развивающихся тканей. И все же стоит помнить, что радиация – палка о двух концах. Например, доказано, что частое флюорографическое обследование, особенно в детском и подростковом возрасте, приводит к повышению риска развития рака молочной железы у женщин. 28 октября. Нам повезло с константами. В основные физические законы входят фундаментальные константы, такие как гравитационная постоянная, скорость света, элементарный заряд и другие. А почему все эти величины именно таковы, как они есть? Может, это простая случайность? И что было бы, будь их значения иными? Сравнительно недавно астрофизики и специалисты в области космологии осознали, что именно существующие значения основных констант необходимы, чтобы Вселенная была такой, какая она есть. Будь они чуточку иными, и нас бы в мире не было. Например, время жизни звезд могло быть слишком мало для возникновения и развития жизни на планетах. Или, скажем, невозможен был бы синтез тяжелых элементов. Вселенная состояла бы только из водорода и гелия, это тоже сделало бы ее совершенно безжизненной. Варианты Вселенной с иными массами элементарных частиц никак не подходят для жизни в том виде, в каком мы ее знаем. Расчеты убеждают, все физические константы нам нужны именно такие, какие они есть. Получается, что во Вселенной все точно подогнано так, чтобы жизнь в ней могла появиться и развиваться. Эту удивительную подгонку фундаментальных свойств нашего мира можно рассматривать как свидетельство уникальности нашей Вселенной. А отсюда, похоже, один шаг до гипотезы о существовании совершенно других миров, абсолютно не похожих на наш. И их число, в принципе, может быть неограниченно огромным. Комбинируя скорость света, постоянную Планка и гравитационную постоянную, Планк получил выражение для планковской длины полагает, что это квант длины около 10 в минус 35 степени метра. 29 октября. Йоффе, глава Ленинградской физической школы. 29 октября 1880 года родился Абрам Федорович Йоффе. Умер в 1960-м. Окончив Петербургский технологический институт, Йофф работал практикантом и ассистентом в Мюнхенском университете в лаборатории рентгена, который был тогда в зените своей славы. Вернувшись в Россию в 1906 году, Йофф начал преподавать в Петербургском политехническом институте и продолжал научную работу. О научном уровне России того времени красноречиво говорит эпизод, рассказанный самим Йофа. Когда он изложил свои планы руководителю в университете, тот спросил, кто и где уже проводил такие исследования. Услыхав, что этого еще никто нигде не делал, профессор изумился. «Что за самомнение у вас, молодой человек? Нам нечего пытаться искать новое. Было бы уже очень хорошо, если бы мы смогли правильно воспроизвести у нас в стране измерения, сделанные за границей». В 1918 году в Петрограде в невероятно трудных условиях гражданской войны по инициативе ЙОФА был создан научно-исследовательский физический институт, ныне физико-технический институт ФТИ имени ЙОФА. Знаменитая научная школа ЙОФА дала стране видных ученых, в том числе специалистов по атомной и ядерной физике Курчатова, Алиханова, Арцемовича и других. Из стен ФТИ вышел, работал в нем лауреат Нобелевской премии Жарес Алферов. Йоффе поощрял критическую жилку в своих учениках и сотрудниках. Об одном научном работнике института Йофы сказал, он все время спорит со мной, пожалуй, пора дать ему лабораторию, и поставил спорщика во главе этой лаборатории. 30 октября. Царь-бомба или Кузькина-мать? Испытания первой в мире термоядерной водородной бомбы успешно прошли под Семипалатинском 12 августа 1953 года. А 30 октября 1961 года на ядерном полигоне архипелага «Новая Земля» была взорвана самая мощная в истории термоядерная бомба. Мощность ее взрыва составила 58,6 мегатонны в тротиловом эквиваленте. Эта царь-бомба, неофициальное название Кузькина мать, была в 1570 раз мощнее ядерных бомб, сброшенных американцами на Хиросиму и Нагасаки вместе взятых, а также в 10 раз мощнее всех обычных боеприпасов, израсходованных во время Второй мировой войны. Сбылась мечта Нобеля. Создано оружие, столь мощное и ужасное, чтобы его разрушительная сила предостерегла людей даже от помыслов о войне. Менее чем через два года Вашингтон и Москва подписали первые соглашения по контролю над вооружениями. Московский договор 1963 года о запрещении атмосферных, подводных и космических ядерных испытаний. Международные отношения и военное искусство изменились кардинально и навсегда. Американские физики рассчитали, каким последствиям привел бы взрыв царь бомбы неподалеку от Вашингтона. Взрыв уничтожил бы все в радиусе 19 километров. Примерно 1,4 миллиона человек погибли бы мгновенно. Жители городов, удаленных на 100 километров от эпицентра, получили бы ожоги третьей степени в результате воздействия светового излучения. Окна были бы разбиты на расстоянии до 900 километров от места взрыва. Слава богу, аналогов Кускиной матери больше не выпускали. По мере истечения срока годности и США, и СССР отказались от гигантских термоядерных бомб. 31 октября. Последствия ядерной войны. 31 октября 1983 года в Вашингтоне открылась международная конференция «Мир после ядерной войны». Победителей в такой войне быть не может, разразится глобальная катастрофа. Огненный смерч пожаров поднимет вверх громадные массы воздуха, создавая ураганы у поверхности Земли. Дым, сажа и пыль поднимутся до стратосферы и образуют тучу, практически закрывающую солнечный свет. Наступит ядерная ночь. Из-за глобальной циркуляции атмосферы туча распространится на огромной площади и через две недели накроет все северное полушарие и частично южное. Сажа, нагреваясь солнечными лучами, поднимется вверх вместе с нагретыми ею массами воздуха и выйдет из области образования осадков. Приземный воздух окажется холоднее находящегося выше, и конвекция, включая испарение и выпадение осадков, значительно ослабеет. Осадков станет меньше, так что сажа будет вымываться очень медленно. Наступит ядерная зима, которая может продлиться 6 лет. Температура упадет на 15-40 градусов. Резкий рост уровня радиации погубит большинство животных и птиц и вызовет лучевое поражение хвойных деревьев. Гигантские пожары уничтожат большую часть лесов, степей, сельскохозяйственных угодий. Во время ядерных взрывов произойдет выброс в атмосферу большого количества окислов азота и серы. Они выпадут на Землю в виде пагубных для всего живого кислотных дождей. Когда же к Земле прорвется солнечный свет, он станет губительным для оставшихся в живых, так как озоновый слой, разрушенный окислами азота и серы, уже не будет защищать Землю от жесткого ультрафиолетового излучения Солнца. Трудно ожидать, что где-либо на Земле уцелеет хоть какое-то человеческое сообщество. Но даже сегодня нельзя считать, что мы знаем все о последствиях использования ядерного оружия и что нет еще чего-то очень серьезного, о чем мы пока и не подозреваем. Для непоправимой беды хватит и 1% существующего ядерного арсенала.